Глава пятая. Ланистер просканировал меня таким взглядом, словно выбирал раба на невольничьем рынке. И тем самым набрал еще больше отрицательных очков. Потому что я этот взгляд ненавижу давно. Прошло два тысячелетия, а я помню тех, кто смотрел на меня такими же оценивающими глазами. Как-то так получилось, что Моро живет в нашем доме уже три месяца, а с Таеровым я почти не пересекался. Появился этот мужик недавно, недели четыре назад. До этого приходили бесы, меты и азиатские мастера, которых вызвали чуть ли не с шаолиня. Ладно, шучу. Может, и не монахи они, но уж очень похожи. И на каждого мастер Багус выписывал пропуск, каждого пробивал через наши каналы. Парные тисаки, уверенно заявил Ланистер. Батчамдоу, я хмыкнул. Уж не знаю, почему так сложилось исторически, но все ланистеры обожают парное оружие. Вечно им надо что-то во вторую руку сунуть. Щит, сеть или дополнительный клинок, неважно. Ибрагим Таиров приволок с собой целую кучу оружия. Приехал на собственном фургоне без помощников, слуг или големов. Зато с чехлами, большими сумками и футлярами. Все это приволок в мой зал и попросил оставить здесь на несколько месяцев, пока Моро тренируется. Я пожал плечами и согласился. У меня из своего холодняка было «завались», а чего не хватало для упражнений, всегда можно выпросить у бродяги. Единственный минус оружия, собранного из протоматерии, ограниченный радиус действия. Выйдешь со шпагой из дома, она и развалится. Но для спаррингов я мог заказать абсолютно все. Как вы понимаете, в библиотеке Домоморфа неограниченное количество чертежей и клинков со всего мира. Но, как говорится, хозяин-барин. Тесаки, значит, тесаки. Я мысленно приказал бродяге создать требуемое, с учетом моей анатомии. Выглядел процесс эффектно, мечи-бабочки собрались прямо у меня в ладонях. Выпали из пустоты. «Ахалай-махалай», — как бы сказал товарищ Акопян. Ланнистер и бровью не повел. «Знает, куда попал собака». Молча двинулся к стойкам, поставленным отдельно от моих. Неторопливо выбрал тесаки, лениво взмахнула ими, разминая плечи. Воздух в дадзё, еще недавно разрезаемый свистом утяжеленных посохов, застыл. Моро и Мергенуол прервали тренировку, отступив к стене. Присутствие Ибрагима Таирова всегда накладывало отпечаток серьезности — А теперь, когда он стоял напротив меня с парными тесаками в руках, атмосфера стала густой, как смола. Бачамдоу в его руках выглядели не как изящные бабочки, а как инструменты грубой силы, широкие, с прямыми клинками, предназначенные для одного — рубки. Он держал их легко, почти небрежно, но в его глазах читалась та самая холодная оценка, что заставляла мое нутро сжиматься от ярости. Спаринг начался без сигнала. Просто в один миг мы оба двинулись навстречу. Ибрагим атаковал первым. Его движение было обманчиво медленным, почти ленивым взмахом правого тесака по диагонали. Но это была лишь первая нота в симфонии разрушения. Я парировал, но левый тесак уже мчался к моему ребру, вынуждая отскочить. Противник не просто наносил удары, он строил западню. Каждый взмах был расчетлив, каждое движение корпуса — часть плана, направленного на то, чтобы загнать меня в угол, подставить под следующий, уже неизбежный удар. Он работал как бульдозер, методично и безостановочно, используя вес и ширину клинков. Свист стали, истязающий воздух, был тяжелым и гулким. Ланистер не фехтовал. Он рубил, используя короткие мощные амплитуды, идеальные для тесного пространства. Я отскакивал, уворачивался, чувствуя, как ветер от его лезвий обжигает кожу. Мои собственные Батчамдоу, рожденные из протоматерии, встречали его удары с коротким сухим лязгом, высекая снопы искр, которые на мгновение освещали сосредоточенное невозмутимое лицо противника. «Таиров изучал меня». Каждый мой шаг, мой блок, каждый перенос веса — все это считывалось аналитическим умом Ланнистера, раскладывалось по полочкам для выработки стратегии. Эта мысль заставляла меня действовать жестче, быстрее. И да, я не применял свой дар. Я перешел в контратаку, попытавшись использовать скорость. Мои тесаки помчались в серии быстрых горизонтальных резов, высоко в голову, низко по ногам. Но Ибрагим был подобен скале Его клинки встречали мои в четких экономных движениях Не оставляя ни малейшего зазора Он почти не двигался с места Лишь слегка поворачивал корпус Парируя удары с пугающей эффективностью Казалось, он знал направление моего удара Еще до того, как я его начал И тогда он показал, почему он легенда Он не стал быстрее Он стал плотнее Его атаки слились в единый непрерывный поток. Правый тесак, рубящий удар сверху, я блокирую, но тут же левый, мощный тычок рукоятью в солнечное сплетение. Я едва успел отбить, и правый клинок, описав короткую дугу, устремился к моему предплечью. Это был не бой, а математика, воплощенная в стали. Ланнистер выжимал меня, заставляя тратить больше сил на защиту. «Зная, что рано или поздно я допущу ошибку». В Дадзё стоял гулкий звон металла, прерываемый лишь тяжелым дыханием и скрипом подошв о деревянный пол. Мы кружились в центре зала, а по краям, затаив дыхание, наблюдали двое — ученица и ее наставник, почуявший в этом поединке не просто спарринг, но и суровый урок». Ибрагим Таиров, главный ланистер, тренер, видящий в людях пешки, на мгновение улыбнулся. Он нашел то, что искал, а я получил то, зачем пришел. Понимание того, что в этих стенах меня ждет не просто соперник, а живой, дышащий вызов. И этот вывод был отлит в стали двух широких тесаков, что продолжали неумолимо искать мои слабые места. Ошибка пришла быстрее, чем я ожидал. Мой левый тесак, отбивая яростный вертикальный удар, дрогнул под чудовищным давлением. На долю секунды, но этого хватило. Правый клинок Таирова, словно живой, проскользнул в образовавшуюся брешь и обжег мне бок, оставив на рубахе длинный рваный разрез. Боль, острая и отрезвляющая, пронзила тело. Это был не смертельный порез, учебный. Но в реальном бою он стал бы началом конца». Ибрагим не стал развивать успех. Он отступил на шаг, его каменное лицо ничего не выражало, но в глазах читалось холодное удовлетворение. Модель поведения построена, слабое звено найдено. Следующий уход в защиту будет последним. Именно в этот момент что-то щелкнуло внутри. Ни дар, ни магия. Нечто забытое и древнее, спавшее под грудой тысячелетий. Память. Не память ума, а память мышц, нервов, костей. Память о тех, кто смотрел на меня так же, как на вещь, как на раба. Я больше не видел ни Моро, ни Мергена, ни Стенда Дзё. Передо мной был лишён надменный оценщик, ткнувший меня своим клинком, чтобы проверить на прочность. Ярость, которую я сдерживал, вырвалась наружу. Но не слепая, а холодная, кристально чистая, как ледник». Я не стал атаковать быстрее. Я изменил ритм. Вместо того, чтобы отскакивать от его мощных рубящих комбинаций, я сделал шаг навстречу. Мой левый тесак не стал блокировать его очередной удар. Он скользнул по лезвию Ибрагима, отвел его в сторону с коротким визгом металла, и я оказался в его мертвой зоне, вплотную. Правый тесак рванулся ему в грудь. Ланнистер отпрыгнул с удивлением, мелькнувшим в глазах. Его математика дала сбой. В его расчетах не было этой безумной, почти самоубийственной агрессии. Теперь я диктовал условия. Мои атаки потеряли свою классическую форму. Они стали короче, резче, почти уродливыми. Я не рубил, а колол рукоятью в горло, бил локтем в раскрывшуюся защиту, цеплял его клинок своим, пытаясь вырвать оружие. Я дрался не как воин, а как загнанный зверь, внезапно вспомнивший, что у него есть клыки. Я использовал каждую мышцу, каждый сустав, каждую кость, как оружие. Дыхание стало хриплым свистом в ушах. Мышцы горели огнем, но я не чувствовал усталости, только ледяную ярость и предельную концентрацию. Ибрагим отступал, парируя мои бешеные атаки». На его лице впервые появилось напряжение. Он пытался восстановить контроль, вернуть бой в привычное русло, но я уже ломал его схему, внося в нее хаос двухтысячелетней ненависти. И наступил тот самый миг. Ланнистер пошел на обманный выпад, рассчитывая, что я клюну и откроюсь для его коронного двойного замаха. Я клюнул. Я сознательно подставил плечо под удар его левого тесака, приняв его всей массой. Боль оглушительная и яркая пронзила меня, но я не отшатнулся. Наоборот, я поймал его руку с тесоком, прижал ее к своему окровавленному плечу, и это был не блок, а захват. Цепкая мертвая хватка. На долю секунды Ибрагим замер, пораженный. Его правая рука с другим тесоком была свободна, но он не мог использовать ее эффективно, я был слишком близко. И в этот миг полного замешательства мой правый тесак, который до этого безвольно висел в руке, совершил последнее отчаянное движение. Ни широкий взмах, не мощный рубящий удар. Короткий, резкий тычок острием. Он остановился в сантиметре от чужого горла. Тишина. В дадзё было слышно только мое хриплое, сбитое дыхание. Из раны на плече сочилась горячая кровь, пачкая пол. Я стоял, все еще сжимая чужую руку с тесаком, держа свой клинок у шеи Ланнистера. Ибрагим Таиров медленно опустил свой свободный тесак. Его пронзительный, оценивающий взгляд сменился на другой, уважительный и задумчивый. — Интересно, — тихо произнес он, — и в его голосе не было ни злобы, ни разочарования. — Очень интересно. Я отпустил его руку и отступил, едва держась на ногах. Победа. Грязная, некрасивая, добытая на самом пределе и ценой собственной крови. Но победа. Он смотрел на меня уже не как на пешку, а как на силу, которую его математика пока не могла описать. И в этом был главный выигрыш. Или проигрыш. Дремавшие во мне эмоции, запорошенные пеплом перерождений, взяли вверх над рассудком. «Почему ты не применил дар?» — вырвалось у мастера Мергена. Моро подбежала ко мне, бросив гневный взгляд на Таирова, начала осматривать плечо. «Надо перевязать! Бродяга, позвони целителю!» Я покачал головой. Раны затягивались очень быстро. «Какой там у вас ранг?» Ланнистер смотрел на меня с возрастающим интересом. По документам второй, если мне память не изменяет. А если забыть про документы? Не ваше дело, Ланнистер. Ярость схлынула. Теперь я испытывал раздражение. Этот урод заставил меня... Что? Вспомнить прошлое? Почувствовать себя живым? недопотопным реликтом, а обычным человеком? Вот. Таиров посмотрел на бессмертную. «Взгляни, Моро, то, что я говорил по поводу скрытых резервов. Они могут быть задействованы, если у человека появилась мотивация. В данном случае ярость». «Прекрасный урок», — одобрил Морген Оул. «Серьезно?» Я посмотрел на одного мастера, потом на другого. «Вы так это видите?» Моро повернулась к Таирову. Я не мог видеть ее глаз, но чувствовал нервы девушки, подобные натянутой струне. «Вы не правы, Ланнистер!» С трудом сдерживая гнев, произнесла бессмертная. «Очень сильно не правы!» «Почему?» Искренне удивился Таиров. «Перед нами отличный пример того, как человек поднялся над своими слабостями. Это было прекрасно. Ты знаешь, меня еще никто не побеждал в бою на парных тесаках». «Это правда!» Признал Мергена Ол. Даже мне не удавалось. Боль уже не ощущалась. Корка стремительно затягивала раны. — Это затупленные тесаки, — доверительно сообщил Таиров. — Я выбрал их специально для нашего поединка. — Я уже понял, — бурчу в ответ. Мой оппонент во время драки не сдерживался. По всем законам логики я должен был бы лишиться плеча. Но после того, как тесак вскользь прошелся по моему боку, я сделал правильные выводы. Да, подставился, но риск не был запредельным. Кроме того, я уже проводил над собой эксперименты. Резал ладони и предплечья, наблюдал за процессом заживления. И результаты превосходили все мои ожидания. Через два-три часа не останется даже шрамов. «Сергей, хочешь поговорить откровенно?» Ланистер вдруг расплылся в широкой улыбке. И эта улыбка была искренней, доброжелательной, неподдельной. «Ничего, что на ты? Пофиг!» — отмахнулся я. «О твоих боевых навыках я давно знаю», — продолжил бородатый гном. «И, честно, отдал бы правую руку за то, чтобы выставить тебя на арену. И я понятия не имею, кто в итоге добрался бы до финала. Моро великолепно, но ты практически ни в чем не уступаешь». «К сожалению превосхожу просто вы об этом не знаете подумал я так вот ничто ведь не мешало вступить тебе в клан быстро подняться вверх и даже занять место в правящем ядре продолжил ланистр не сейчас лет через десять пятнадцать даже с учетом внутриклановых интриг но ты выбрал другой путь и совсем не жалею у нас есть полгода начал таиров я поднял левую руку прерывая собеседника Клинки по моему мысленному приказу уже исчезли. Нет, даже не начинайте. Морген вздохнул и покачал головой. Дескать, я предупреждал. Я посмотрел на доски пола. Следы крови уже исчезли. Бродяга все подчистил. Ибрагим Таиров где-то раздобыл кусок ветоши и сейчас лениво полировал один из тесаков. Второй лежал у него под ногами. Я пропустил момент, когда ланистер взмахом очистил клинки от моей крови. Извини, лицо Таирова вновь стало безмятежным. Не хотел ничего навязывать. Конечно, а я Ума Турман. Все, ребята, встал между нами Мерген. Покуролесили и хватит. У нас будут парные тесаки на арене. Вопрос адресовался Таирову. Конечно, ответил я вместо Ланнистера. «Уверен, этот господин еще и видеокассету раздобыл с записью какого-нибудь показательного боя». Таиров рассмеялся. «В точку. Кстати, можно попросить у бродяги создать видеомагнитофон с телевизором».